Глава тридцать седьмая Вержини. Я добежал до склада, куда ее втащили всего за несколько секунд, но дверь уже с лязгом захлопнулась. Это была тяжелая противопожарная дверь, сдвинуть ее с места невозможно. Следовало позвонить в полицию, но это, разумеется, бессмысленно, учитывая коррумпированность начальника, да и пытаться привлечь людей из ВМФ пустая трата времени. Такие случаи вне юрисдикции военно-морских сил. Рассчитывать можно было только на себя. Я обошел здание в поисках другого входа. Каждое окно с фасада и в переулке было забрано решетками на навесных замках, как и задняя дверь. Самым доступным местом выглядела погрузочная площадка со стороны фасада. Никакой решетки, только навесной замок. Но требовалось что-то вроде лома. Я огляделся. Обрывки цепей, мешки из-под риса. Ничего полезного. Я кинулся обратно в переулок. Склад был высотой с трехэтажный жилой дом. С торца находился пожарный выход, закрытый строительными лесами с опускающейся лестницей на уровне второго этажа. Она была выдвинута не полностью. Разбежавшись, я подпрыгнул и ухватился за перекладину — Вот уже во второй раз за последние несколько дней я порадовался, что мое смешанное происхождение одарило меня таким ростом. Но лестница не подалась, и я повис. Насколько я помнил, здание это простаивало без дела не меньше трех лет, а на соленом воздухе металл быстро ржавеет. Я начал раскачиваться, прекрасно сознавая, что гимнаст из меня никакой, и я не сумею забросить свое тело на перекладину». От раскачивания посыпались хлопья ржавчины. Лестница со скрежетом поползла вниз. Я разжал руки лишь после того, как она выдвинулась на всю длину. Когда я взобрался на площадку на уровне второго этажа, руки у меня все еще подрагивали от напряжения. Только тут я осознал, насколько безрассудно веду себя. Ржавое железо у меня под ногами могло провалиться в любой момент. «Тот еще из меня герой». К счастью, решетка выдержала. На площадку выходили два окна. Как и нижние, они были зарешечены и заперты, стекла слишком грязные и мутные, чтобы что-то разглядеть. Зато в углу обнаружилась полноценная лестница, ведущая на следующий этаж, и я как можно тише взобрался по ней и оказался на самом верхнем уровне. Расклад тот же, два боковых окна, оба заперты. Внутрь не попасть. Но стекло отсутствовало. Я надавил на оконную решетку. В нос ударил запах старой смазки. Внутри открывался головокружительный обрыв. До замусоренного бетона внизу. С потолка свисали цепи с крюками. На полу валялись пустые поддоны и каркасы сгнивших ящиков. У стены стоял бочонок. С этого ракурса я не видел склад целиком, но слышал голоса. Хотя они почти заглушались моим тяжелым дыханием. Я заставил себя выровнять дыхание. Внизу возникло движение. Что-то мелькнуло. Кого-то вытолкнули в самый центр. Вержини. Я вжал лицо в решетку. Вержини поскользнулась на чем-то на вроде куска фанеры, чуть не потеряв равновесие, попятилась, выставив руки. В поле зрения появился человек. Мужчина высокий, белый. Мне не требовалось знать его, чтобы понять. Это Витер. И гадать, как ему удалось освободиться из-под стражи, тоже нужды не было». От отчаяния мне захотелось разбить лоб от чертову железную решетку. Я был бесполезен, как был бесполезен и для Марии, работая сверхурочно на своем безопасном корабле за тысячу миль от нее, когда она нуждалась во мне больше всего. Внизу Витор заговорил. Теперь я слышал отчетливо. «Ты же знаешь, я не хочу причинять тебе боль». Мне так не показалось. В руке у него был обрезок трубы. Мне просто нужно знать, что тебе рассказала обо мне Тереза, и найти ее. Где она? Я не знаю. Не знаешь, где она, или не знаешь, что она рассказала? Он продолжал наступать на нее. Ни того, ни другого. Ну нет, думаю, что-то она тебе все же рассказала. Что? Ничего. Ничего. Он зло рассмеялся. «Ничего! Думаешь, я в это поверю? Вы столько дней провели вместе и обо мне не говорили. Согласись, в такое очень трудно поверить. Скажи мне правду». Вержини покачала головой и отступила за бочонок с водой. «Сам знаешь, мы с Терезой не ладили с самого начала. Что ж, давай я выражусь по-другому. Что она рассказала другим?» «И что им рассказала ты?» «Каким другим?» «Не притворяйся!» «Сказал же, мне осточертело твое притворство. Вечно изображаешь невинность, делаешь большие глаза. Ты знаешь, каким другим. Я только что видел, как ты разговаривала с одним из них на верфи. Что ты им обо мне рассказала? Сколько ты у них взяла?» «Ничего». Раздался... Пронзительный металлический ляск, звук удара стали о бетон. Я не мог больше торчать тут, смотреть, как он ее избивает. Надо как-то добраться туда, что-то придумать, вытащить ее. «Лгунья!» Он схватил ее, приподнял и швырнул на бочонок. Надавив ладонью на затылок, нагнул ее и погрузил голову в воду. Я перестал дышать. Ее ноги бились в воздухе, я слышал, как бурлит вода. Она захлебывалась криком, ужасным, булькающим криком. Этот крик годами преследовал меня в кошмарах. Вероятно, прошло всего две-три секунды, когда он вытащил ее за волосы, но мне они показались часами. Он держал ее за голову, прижимая ее к бочке, пока она кашляла и хватала ртом воздух. «Говори». Ветер, выговорила она, молотя руками, но явно не в силах вырваться, — отпусти меня. Он снова окунул ее в воду. — С чего бы? Ты бросила меня умирать. Почему бы мне не поступить с тобой так же? Во мне все заледенело. Я увидел двоих детей, плавающих лицом вниз на мелководье, и жену, унесенную течением на шестифутовую глубину. Рот открыт, Невидящие глаза остекленели. Витор вытащил Виржини из воды и швырнул на пол. Она судорожно глотала воздух. Вода темной лужи растекалась по бетону. Витор ходил взад и вперед, помахивая трубой конец, которой ударялся о бетон с мерным похоронным звоном. «Я отрекся от Бога много лет назад» когда он отнял у меня мою семью. Последний раз я был в церкви на поминальной службе по моей жене и детям. Как и бесчисленное множество других, их тела так и не всплыли, поэтому мы не смогли ни провести погребальные обряды, ни даже устроить нормальные похороны. Вместо этого сестра Марии соорудила в моем доме алтарь с фотографией, которую я теперь держу в своей каюте, повесила на нее четки Марии и зажгла свечи. И родственники плакали и молились перед ним. Я не мог молиться ни в ту ночь, ни в какую другую ночь после этого. Я просто сидел там и смотрел, как тают свечи. Эта фотография не заменит мне сына, дочь и жену. Они не упокоились с миром. Бога не было с нами в той комнате. Бога Не было в том цунами. Но, стоя на пожарной лестнице, я поймал себя на том, что умоляю именно Бога, в Которого не верю. Помоги мне, пожалуйста, пожалуйста, помоги ей. Наверное, я никогда не пойму, была ли идея, пришедшая мне в голову ответом на мою молитву. Рационально мыслящий человек сказал бы, что мое подсознание прорабатывало возможности, пока разум был парализован. Но в памяти всплыло слово, которое Вержини использовала на потусание. «Арангпутих» — белый человек, колонизатор. Тот, кто столь пагубно повлиял на историю моей страны и судьбы ее жителей. «Арангпутих» — Недавно я слышал это слово еще от одного человека. К черту процедуры, к черту правила. Достаточно взглянуть, к чему привела моя одержимость работой. Я отошел от окна, прижался спиной к стене и позвонил Умару. Он из Спортбрауна, он всех тут знает. Я объяснил ему, что мне нужно. «Поспеши, Умар». Если свяжешься со мной в течение пяти минут, с меня новый мобильник. Последней модели. Никогда еще его голос не звучал так молодцевато. «Сэр, есть? Капитан, сэр!» Меньше чем через минуту мобильник завибрировал. Сообщение с незарегистрированного номера. «У вас есть для нас информация?» У меня пересохло во рту. Путаясь в пальцах, я настучал ответ – «Человек, которого вы ищете здесь», — написал я и добавил адрес. Вдогонку отправил. «Поторопитесь». В моей каюте, когда мы пересекали океан, Вержени спросила, что такое грех, что такое вина. Другими словами, что такое долг и расплата, что такое одна жизнь по сравнению с другой, что такое одна душа против трех. Думаю, я сделал бы тот же выбор и сейчас. Я хотел сунуть телефон в карман, но он выскользнул из моей трясущейся руки, как прыгающая рыба. Поймать его я не успел. И телефон, описав дугу в воздухе, упал на платформу внизу с оглушительным звуком, который, наверное, было слышно на несколько кварталов вокруг. Я тут же приник к решетке витер замер всматриваясь в окно под моим должно быть он заметил тень потому что вдруг резко вскинул голову я пригнулся джейк насмешливо крикнул он это ты что опять сыграем в эту игру получается он не знает что джейк ранен против света витер не мог разглядеть кто это я поднял голову Ровно настолько, чтобы увидеть его, увидеть ее. Я надеялся, что она догадается, что это я, и это немного ее успокоит. Вержини наблюдала за ним, скорчившись на полу. «Это полиция». Голос ее прозвучал неожиданно твердо. Он обернулся. «Полицейские меня не тронут, об этом я позаботился. Это Джейк. И он снова снаружи и не может войти». «А ведь не мешало бы усвоить урок!» «Это не Джейк», — сказала Вержини, вставая. Витер снова задрал голову. «Откуда такая уверенность? Ты говоришь, что это не твой муж, потому что просто знаешь, что твой муж не станет тебя спасать после того, что ты сделала. Он замахнулся трубой, но был слишком далеко, чтобы дотянуться до нее. Могу поспорить, ему противно даже прикасаться к тебе». «Это мне противно прикасаться к тебе», — ответила она. Ее самообладание ободрило меня. Теперь она видела Витора таким, какой он есть. Она сбросила эти оковы вины. И что-то внутри меня тоже успокоилось, как будто она вылила немного того масла, о котором говорила Мария, на тревожные воды моей души. Когда через несколько минут наступил конец... Он наступил быстро и громко. Отскирев мотоциклов и машин, серия взрывов. Услышав шум, я рванулся к лестнице. К третьему или четвертому хлопку я уже был уровнем ниже, спускался по выдвижной лестнице. Я понимал, что дверь уже взорвана, что на склад ввалилась целая толпа головорезов. Я был у входа, когда она вышла, заходясь в кашле, цепляясь за пыль в воздухе, как утопающий хватается за воду. Она слепо ткнулась мне в объятия. Я подхватил ее на руки. Она весила больше, чем моя дочь, меньше, чем моя жена. И бросился бежать, не оглядываясь на то, что происходило позади меня, на то, чему я стал причиной. Возможно, они пощадят Витора, Возможно, нет. Теперь это зависело от воли судьбы. Судьбы которую Витер сам на себя навлек. «Я с тобой», — сказал я ей, и она крепко обняла меня за шею. «Я с тобой».